Книга вторая. Человек в человеке. Глава 1. Воспитание сердца. А может когда-нибудь создадут мир без бюро ремонта, мир не нуждающийся в исправлениях и в переделках. Сделали вещь, она и служит. Вырастили человека, он и живёт. Создали мир, он и развивается. Чтобы даже идеи такой не было: идеи ремонта, исправления ошибок, перевоспитания. У каждого из нас естественная тяга к наведению порядка. Задралась покрывало на тахте, надо поправить. Течёт кран, надо починить. Сломались часы, надо отнести в мастерскую. Постепенно начинает казаться, что это правило распространяется и на людей. Будто и в человеке все поправимо и подлежит исправлению, надо лишь приложить старание. Отстающие часы и не сказавший «спасибо, сын» – это, кажется нам, явление одного рода. но человек, но ребёнок не вещь, не покрывало и не часы. Он принципиально не поддаётся исправлению. Семья не бюро ремонта природного брака, а школа не бюро ремонта семейного брака. Нельзя смотреть на детей как на изделия, подлежащие ремонту. Тысячу раз приходилось отвечать на вопросы о воспитании И все вопросы до одного, все ремонтного свойства. Как исправить? За всю жизнь меня ни разу не спросили, как сделать. Как исправить? спрашивают родители. Но на все эти вопросы один и всегда один ответ. Никак. Оставьте ребёнка в покое. Давайте поговорим о том, как сделать, чтобы ничего в ребенке не пришлось исправлять. Вздыхают. Да-да, конечно. Да ведь долго. Требует усилий для понимания, требует нравственных усилий, требует перемены взглядов, перемены педагогической веры. Ремонтный подход к воспитанию, к жизни, ремонтная психология. тяп-ляп, ничего, потом переделаем. Ремонтное отношение к ребёнку истинная вера в воспитание, как в постоянный на всю жизнь ремонт. Будем воспитывать нашего ребёнка, сколько бы ему ни было сейчас, хоть 16, хоть 18, так чтобы он не нуждался в педагогическом ремонте. Выражение никогда не поздно, редко приложимое к вещам, является абсолютной правдой в приложении к детям. Никогда не поздно. Считается, что для воспитания необходимо понимать возрастные особенности детей. Несомненно. Но чтобы понять особенности чего-то, нужно прежде представить себе общее устройство этого чего-то. Если вас попросят нарисовать схему анатомического строения человека, вы хоть приблизительно, но сумеете начертить, где сердце, где лёгкие. Но вот внутренний мир человека, что душа, что дух, что совесть, что потребности. В какой связи находятся эти понятия, что за ними кроется, где сердце, а где пятка, что от чего зависит? что поддаётся ремонту, а чего и касаться нельзя. Всматриваясь только в детей, детей не поймёшь. Мы воспитываем не ребёнка, а человека, человека в человеке, личность. Внутренний мир человека это и есть его личность. А вот чем внутренний мир человека, внутренний космос, совершенно не похож на внешний Материальный мир, если взять его в целом, не имеет нужды, не имеет цели. В нём всё целесообразно, всё развивается по строгим законам сохранения, но общей идеи, цели развития нет. А внутренний мир человека целенаправлен. Это его основное свойство, скрытое от большинства людей. Нам кажется, будто мы такие, какие мы есть. Анна, на самом деле, мы такие, какими мы стали от движения к целям, иногда даже и неосознанным нами. Слово целеустремлённый, как и все слова такого рода, тоже имеет два смысла: общий и превосходный. Мы называем целеустремлённым человека, который настойчиво добивается своего. Мы иногда восхищаемся им, иногда иронизируем. Этот знает, чего он хочет. в зависимости от того, чего он хочет. Но и все люди, даже самые безвольные, всё-таки целеустремлённы, потому что личность целеустремлённая система. Она не существует вне нужды, вне целей её просто нет. Целеустремлённость не черта внутреннего мира. Сам внутренний мир, он и есть устремление к цели. Он весь развёрнут по оси, но жда цель. И он таков, какова эта ось, этот хребет, этот позвоночник личности. Личность не стрела, которая остаётся стрелой, направлена ли она в сердце врага или в спину друга. Личность полностью зависит от важности и нравственности цели. Мы побаиваемся слова цель. потому что далеко не каждый из нас имеет ясную осознанную цель, да ещё одну на всю жизнь. Мы не велики. Мы живём себе и живём. У нас множество забот сегодняшних и завтрашних, есть и заботы на будущее, заботы о будущем. Но слово цель кажется нам слишком значительным для того, чтобы прилагать его к простым нашим заботам. И всё же внутренний мир ребёнка, как и внутренний мир взрослого, это мир, движущийся к целям, пусть и неосознанным. Именно эти цели, явные или тайные, и определяют, что для ребёнка значищее в мире, а что не имеет значения, что ему интересно, а что нет, что вызывает чувство, а что нет. Из этого следует, что мы не можем повлиять на ребенка, не меняя его целей. Все воспитание – это цели управления, цели направления. Мы управляем не ребенком, а его целями, если умеем управлять ими. Мы достигаем или не достигаем успеха в строгой зависимости от того, становятся ли наши цели целями детей. убеждением ли, соблазном ли, примером ли, внушением ли, просвещением ли, отношением ли своим влияем мы на цели ребёнка и подростка. Но другой возможности воспитывать не существует. Так получается, а так нет. Внутренний мир человека держится на стержне нужда, цель, Нужда коренится в глубинах личности, цели порождаются в глубинах общества. Если бы человеком руководила одна лишь нужда, то воспитание было бы невозможно. Если бы человеком руководили одни лишь цели, то воспитание было бы таким лёгким делом, что оно стало бы ненужным. Цели общества автоматически передавались бы людям. Но воспитание и нужно, и возможно. Если понимать, что оно как раз и состоит в формировании оси нужда-цель. Семья больше влияет на нужды ребёнка, школа на его цели. Но и семья, и школа имеют дело не с нуждами или целями, а именно с осью нужда-цель. И воспитание приобретает силу там, где умеют формировать и нужды, и цель. Или, скажем проще, желание ребёнка. Правильно поступить, возбудить чистое, честное, полезное желание. Самое основательное, самое эффективное воспитание это воспитание желаний. Можно воспитывать, бороться с желаниями ребёнка, обуздывать их. Можно воспитывать, учить ребёнка самообузданию. Можно воспитывать, отдаваясь на волю ребёнка, уступая его случайным желаниям. А можно воспитывать сами желания, обогащать их, направлять осторожно и терпеливо, понимая их природу, исключив из воспитания даже идею обуздания и самообуздания. Не против природы идти и не на случай надеяться, а помогать природе ребёнка проявиться в её лучшем обличии. Большинство из нас думает, что человек действует примерно по такой схеме: глупое желание, умное сознание, сильная воля, добрый поступок. Поэтому почти всё внимание педагогика сосредотачивает на сознании и воле. На самом деле, сознанию очень трудно бороться с желанием. Это борьба глиняного горшка с чугунным. Как сказал в прошлом веке один из психологов: "Да и многие ли из нас обладают достаточной волей, чтобы победить сильные свои желания?" Указывают на людей, умеющих держать себя в руках, ставят их в пример. Но откуда мы знаем? Может быть, у них нет сильных желаний? Нет, это ненадёжно. Действительно надёжное поведение выглядит гораздо проще. Доброе желание добрый поступок. Легко сказать доброе желание, воспитывать его тяжело. Желания ребёнка случайны, мимолётны, капризны. У него нет понятия цели, и потому личность его не оформлена. Внутренний мир складывается и предстаёт перед ребёнком Лишь тогда, когда он становится подростком. Между тем, желания ребёнка главным образом и волнуют нас. На практике мы только с ними и сталкиваемся, только с ними и сражаемся, только от них и страдаем. В обычной жизни, если говорить честно, маме нет дела до того, что чувствует её сын. Да чувствуй что угодно, только не желай лишнего. А главное, не выражай своих желаний вслух. Надо спать, а он не хочет. Надо за уроки, не хочет. Необходим покой в доме, а он хочет слушать музыку. У мамы голова болит, а он хочет барабанить. То его не заставишь, то ещё хуже не остановишь. Мы потому так мало заняты воспитанием желаний и так сильно борьбой с желаниями, что культура желаний самые трудные, самые неподдающиеся часть педагогики. Много лет назад Блонский, известный советский педагог, писал: "Если мы станем перечитывать современные книги по педагогике, мы найдём там чрезвычайно много о умственном развитии, немало о воспитании воли и характер, кое-что о воспитании чувств". и почти ничего о воспитании желаний. Что за тайна? Почему и сегодня, через полвека после того, как были написаны эти слова: на 1000 книг по воспитанию ума 10 о воспитании чувств и едва ли одна о воспитании желаний. Все пишут, что воспитание желаний главная задача. Тот же Блонский так писал, а в наши дни Сухомлинский. И все от чего-то эту задачу обходят. Да потому что в общем нашем представлении желание это лишь одно из душевных движений человека. Есть воля, есть ум, есть чувство, есть ещё что-то, и есть желание, которое непонятно откуда берутся. И потому непонятно, как их изучать и как на них воздействовать. На самом деле, желание – не одно из проявлений личности. Желание и есть сама личность, потому что личности нет вне направленности на что-то, без нужды и цели. Воспитание желаний – это не воспитание чего-то отдельного, не пресечение капризов, не борьба с потребительством, не обуздание разрушительной энергии, а воспитание всей личности ребенка.